Глава. 10 «Ничего я тебе демонстрировать не собираюсь. Я здесь не ради тебя». Вновь постаралась я увернуться, когда Авервольф протянул ко мне руку. «А, так ты поклонница серого межеля Но я же лучше!» Обиженно надул он чуть пухловатые губы. «Не говоря уже о том, что наш бурый клан приближен к черному вожаку», порекомендовал себя парень с новой стороны. Ещё и встал в привлекательную позу, оперевшись одной рукой на стену и скрестив ноги, как бы говоря, полюбуйся, какой я перспективный красавец. Выглядел парень, к слову сказать, действительно очень привлекательно. Стройный, симпатичный, с хорошо развитой мускулатурой. Одним словом, Вервольф. Скорее всего, гамма, но ещё достаточно молодой. Вероятно, после полной инициации силы сможет развиться и до уровня беты. Как я поняла, что он ещё не инициирован магически, не знаю, почувствовала. Что-то ощущалось в его, пусть и очень притягательном облике, незавершённое. Несмотря на это, такой красавчик мог бы и о самом деле выступать на экране зеркального артефакта, рекламируя всякие новинки. Подобный способ продажи товаров тоже высшая волчица Надежда придумала. Она постоянно внедряет в нашем мире подобные новшества Земли. Однако я определённо не подходила на роль покупательницы всяких смазливых волков. «Понятия не имею, о ком ты», — ответила я касательно какого-то там Межеля. «Я здесь ради занятий с лучшими магистрами». «Вот оно что! Пришла поискать высокого покровителя? Среди магов? Надеюсь, ты не из тех глупышек, что надеется покорить тёмное сердце преподавателя по боевым искусствам». Продолжал он подбирать мне варианты для поклонения. Тогда вынужден буду тебя разочаровать. У него даже кусочка сердца не осталось. Всё поглотила тьма. Так что твой план заведомо провальный. Не знаю, о ком он, но, боюсь, с такими преподавателями легко тут учиться точно не будет. Аж поёжилась. Бррр. Не говоря уже о некоторых моих сокурсниках. Значит так. Решила я раз и навсегда раздать хвосты всем зверям. Я студентка. И здесь я, чтобы учиться, подняла руку, останавливая новый поток предположений о моих приставучих намерениях. Не ради какого-то из Вервольфов. И нет, не позволила ему раскрыть рот, не ради других мужчин. И женщин тоже, добавила на всякий случай. Я магичка и буду учиться магии. Для себя. Завершила я свою пламенную речь. И пошла вперёд, напряжённо ожидая новых предположений о себе. Однако вместо этого меня снова обняли за плечи. Я вывернулась и уставилась на надоедливого Вервольфа, сжав от злости искрящиеся бирюзовым кулачки. «Да ладно, не злись!» — примирительно выставил он руки. «Это я так, по-дружески обнял. Я это, не хотел обидеть». «Не обидел». Скинув его руку, проворчала я и, не оборачиваясь, продолжила путь. «Ты не туда идёшь, куколка!» Если действительно пришла учиться, то тебе нужно к заведующей хозяйственной частью. Пойдём, провожу тебя. Я недоверчиво подняла на него взгляд. А разве не к ректору или декану нужно сначала обратиться? Это ещё зачем? Ты же ничего не нарушила. Пока, — прищурился он. Или чего ты не договариваешь? Выкладывай. И взгляд такой таинственно любопытный, глаза в глаза, будто сейчас я ему все свои секретики выдам. «Да не буйся ты!» — улыбнулся он вдруг. «Не менталист я. А вот Мижель вполне может и в голову залезть. Пусть и не признаётся в этом». «Я считала, их не существует. Пошла я всё же следом за парнем». «Кого? Мозгопытов? Ещё как существует. Покажу тебе на днях одного серебристого. Ты, главное, обещай держаться от него подальше. А то, мало ли, заколдует, привяжет». «Это он так предусмотрительно меня от друга отваживает? Но волчьи игры в первенство меня сейчас мало интересовали. Куда больше волновало... Так почему всё же к управляющей?» Всматривалась я в повороты очередного извилистого коридора, в тщетной попытке запомнить дорогу. «Тут так принято. Если ректорат получил все необходимые документы, которые студент для приёма в академию отправлял, «Остаётся подойти к нашей главной хозяюшке и подтвердить своё прибытие. Дальше она сама всё разъяснит». Протянул он мне руку, которую я проигнорировала. «Лезть больше не буду. Я всё понял. Идём, провожу только. А то по дороге ещё кто пристанет». О том, что пару минут назад он вроде уже один раз всё понял, а потом пришлось всё же ещё несколько раз разжёвывать, я напоминать не стала. Секунду поразмыслив, Решила, что перспектива пройти через подобный разговор с кем-то еще — куда хуже. Пришлось соглашаться на сопровождение уже в какой-то мере знакомого Вервольфа. С ним-то мы, можно сказать, все обсудили и выяснили. Боюсь, иначе я так и не доберусь до занятий. Если тут с каждым самовлюбленным волком придется столько объясняться. — Как тебя зовут-то? — догадался Вервольф спросить наконец — показывая верное направление к служебным помещениям замка. Рабина. Рабина? И всё? Всё, ответила я, не желая называть фамилию мужа. Пока ещё к моему неописуемому сожалению не бывшего развод он мне так и не дал, но надеюсь, если доучусь до диплома академии, то и свободы смогу добиться. А я Велент Борой. Торгся в мои мысли голос парня, протягивающего мне руку. Я только протянула свою, чтобы её пожать. «Да не так! В Академии принято, как у Вервольфов!» И показал мне военное пожатие, когда пожимает предплечье. «Чуть выше запястья!» После чего Вилент проводил меня в служебное крыло и даже дождался, пока нас примет управляющая хозяйственной частью. Ею оказалась грузная, полная и непривычно добродушная тётка-волчица, появившаяся за поворотом одного из бесконечных коридоров. «Но пошли, мелкая. Замёрзла по дороги В такую-то рань», — сказала она мне. «Покажу тебе твою комнату. Но сначала разберёмся с документами. И силушку твою заодно оценим на артефакте. Ты у нас кем будешь-то?» «Меня Рабиной зовут. А вы, наверное, магию имеете в виду? Стихия — воздух. Но не уверена, что примут к стихийникам». «Надеюсь, хоть в бытовую?» — торопливо добавила я. «Да, там девчонкам легче учиться. В бытовушке». Влез в разговор Вилент. «Куда тебе в стихийнике? У них всё серьёзно». «А этот чего за тобой вязался?» — смерила его недобрым взглядом хозяйка. «Совсем молодняк распустился. Видишь же, девушка приличная, не из тех размалёванных пиголиц, что сюда к тебе шастуют И, достав из кармана тяжёлую связку ключей, принялась отпирать замок своего кабинета. «Угу», — буркнул парень. «И не поймёшь, то ли согласился, то ли не очень». А волчица, представившись тётушкой Сантатой и пропустив нас внутрь, попросила меня поместить пальцы правой руки в магический артефакт. Последний представлял собой тяжёлую статуэтку в форме перчатки, изготовленную из редкого вида пурпурного лунного камня. Я с опаской выполнила требуемое и замерла в ожидании. «Может, он сломался?» — наклонился через несколько долгих секунд Вилент к упрямо молчавшему камню. «Только если ты и тут успел наследить, бездельник!» — огрызнулась тётушка Сантата, сосредоточенно хмурясь. «А что должно было происходить?» — нечаянно дёрнула я рукой от долгого напряжения. Затрясся металлический постамент, на котором находилась магическая перчатка. «Что это?» — услышала я удивлённый возглас бурого Вервольфа. «Землетрясение? Не шевелись!» — предупредила хозяйка мою попытку высвободить пальцы из артефакта. «Это магия твоя! Заработала перчаточка!» Вторили её словам подпрыгивающие скляночки и вазочки, расставленные под тумбом и буфетом. А артефакт перчатка внезапно заискрился, постепенно меняя окрас на бирюзовый цвет моей магии. «А ты, неуч, не знаешь доселе, что земли лишь в красных горных краях, да людских, потряхивает!» Внося какие-то записи в документы, заодно отругала волчица Вилента. «Это ж сколько в тебе магии, красотка!» Восхищенно уставился на меня парень, поймав между делом летевший в него с верхней полки кувшин. «Да, немеренно», — протянула вместо меня волчица, пока сама и отряслась вместе с подрагивающим артефактом, вцепившись второй рукой в его подставку. «Стихийница ты, как есть стихийница, так и запишу. А говоришь, неуверенно», — передразнила меня тётушка Сантата, качая головой и тепло улыбаясь. «Надевай вот камушек в кулоне магический», Там тебе и проекция расписания занятий, и данные твои, да и много чего ещё полезного найдётся». Подала она мне крупное, но на удивление лёгкое золотистое украшение со встроенным перламутровым камнем на цепочке с грубоватой вязкой. «А ты, Абултус, тупай давай к ректору. Тебя ж к нему вызывали. Снова! Ха-ха!» волчица, обернувшись к Виленту. «Никак опять по саду ночью шлялся». Бурый Вервольф как-то тяжко вздохнул и с обреченным видом направился в холл, где мы с ним недавно познакомились. Как я понимаю, кабинет ректора где-то там и находился. — До встречи, северянка! — подмигнул мне Вилент на прощание и скрылся за поворотом. Нам же с хозяйкой Сантатой предстояло подняться в крыло со студенческими покоями. — А сколько учеников проживает в одной комнате? — задала я интересующий меня вопрос. «Обычно по двое, хотя бывает и по трое. Но у тебя отдельная комната в высоких покоях. К тебе велено не заселять никого». Удивили меня. «Не знала?» «Не знала. Однако догадываюсь, что это своеобразный подарок по случаю поступления в академию. С благодарностью вспомнила я дорогую моему сердцу чету северных вервольфов».